Слово «тучи» здесь отнюдь не метафора, — думал он. Они в самом деле налетали тучами и могли закусать человека насмерть. Нет, те, кого мы ищем, едва ли укрылись на роману, — думал он. В такой штиль это невозможно. Скорее всего, они прошли дальше. «Ара!» — позвал он. «Что нужно, Том?» — спросил Ара. Он всегда подтягивался на руках и спрыгивал на мостик легко, как акробат с литым стали телом. Но что там? Вилли не в себе, Том. Я его увел в тень и дал ему выпить и уложил его. Теперь он лежит спокойно, только очень уж пристально смотрит в одну точку. Может, ему напекло голову солнцем? Может и так, а может, что другое?» А остальные где? хилли и Питерс спят. Хилл всю ночь дежурил при Питерсе, не давал ему заснуть. Генри тоже спит, а Джордж пошел на шлюпки с Антонио. Им уже пора бы вернуться. Они вернутся. Вилли совсем нельзя быть на солнце с его головой. Болван я, что послал его на бак. Думал о дисциплине, а о чем нужно, не подумал. Я там разбираю и чищу большой пулемет. Да еще все взрыватели пришлось проверять, не отсырели ли во время дождя. Вчера мы, как кончили играть в покер, все разобрали, вычистили и смазали. Да, в такую сырость стреляли или не стреляли, а проверять нужно каждый день. «Знаю», — сказал Ара, — «надо бы садить Вилли, только где?» «На Кайо Францисе?» «Можно» но лучше бы в гавани а оттуда пусть его отправят куда-нибудь. Он будет болтать, Том. У Томаса Хадсона промелькнула мысль, о которой он сразу же пожалел. — Не надо было нам брать человека, которого демобилизовали из-за больной головы, — сказал Ара. — Верно, мы взяли. Да мало ли мы всяких хреновых ошибок наделали. — Не так уж много, — сказал Ара. «Можно я пойду кончать свою работу?» «Иди», — сказал Томас Хадсон, — «и большое тебе спасибо». «Готов выполнить приказ», — сказал Ара. «Жаль, не могу приказать что-нибудь поумнее», — сказал Томас Хадсон. Подошла шлюпка с Антонио и Джорджем. Антонио сразу же поднялся на мостик, предоставив Джорджу с помощью Генри втаскивать на борт шлюпку и мотор. «Ну что?» — спросил Томас Хадсон. «Они, очевидно, прошли мимо ночью, еще до того, как совсем заштилило», — сказал Антонио. «Если бы они свернули в протоку, их бы заметили с маяка. Старик-лодочник, который ездит проверять в никакой шхуны не видел. Он болтун страшный и уж, наверное, не умолчал бы, если бы видел. Так мне сказал смотритель маяка, «Если хочешь, мы можем вернуться и сами поговорить со стариком». «Не нужно. Наверное, они сейчас в Пуэрто-Коко или в Гильермо. Да, при таком дохлом ветерке они едва ли успели зайти подальше. Ты точно уверен, что они не могли пройти ночью через эту протоку? Самый лучший на свете лоцман не провел бы их тут. Значит, надо искать их у Коко» с подветренной стороны или ближе к Гильермо. Будем сниматься с якоря и в путь. Место здесь было гиблое, и он с осторожностью обходил все, что видел, держась сожжение на 100 от береговых извилин. Берег был низкий, скалистый, кругом множество рифов и больших отмелей, сейчас обнаженных отливом. Вахту несли по четверо и слева от Томаса Хадсона стоял хиль. Томас Хадсон все время смотрел на берег, видел пятна мангровых зарослей вдалеке и думал, занес же нас черт сюда в такую погоду. Высоко в небе уже собирались тучи, и шквал, пожалуй, мог налететь раньше, чем он ожидал. За Пуэрто-Коко — «Есть три местечка, где непременно нужно пошарить», — думал он. «Придется немного пришпорить свою лошадку, чтобы быстрее домчало туда». «Генри», — сказал он, — «пожалуйста, стань к штурвалу и держи 285 оборотов. Я хочу пойти взглянуть, как там Вилли. Если увидишь что-нибудь, просигналь. А ты, Хиль, перейди на его место к правому борту». «Со стороны берега наблюдение можно снять. Там всюду слишком мелко, чтобы могла укрыться шхуна». «Я бы все-таки проследил за этой стороной, Том, если не возражаешь», — сказал Хиль.